Роксолана зажала пленку вокруг шеи жертвы. Девочка сделала вдох, но вместо воздуха к ее носу и рту прилипла тонкая пленка. Она напряглась сколько было сил, но все было бесполезно. Грудь наполнилась болью и пустотой. Резко и остро застучала в висках. Оля дернулась еще раз, повернула голову. Одним только взглядом умоляя о пощаде. «Олежка!» С интересом наклонилась вперед миллионерша. «Нет, или ты?» Перед глазами девочки запрыгали радужные искры. Она дернулась еще раз, еще, И ощутила, как проваливается в темную, бездонную пропасть. Роксолана же увидела то взгляд жертвы вдруг стал твердым и внимательным. Губы сжались, руки напряглись, проверяя прочность пут, Потом расслабились, зрачки стрельнули по сторонам, оценивая обстановку. — Привет, Олежка! — обрадовалась девушка. — Давай поговорим, я хочу знать, как мне попасть к тебе. Говори! Она отпустила края пакета позволив жертве сделать глубокий вдох. «Это невозможно!» — покачала головой тощая малолетка. Но «Ну, ты же смог! У меня есть хорошая ведьма, она поможет!» Миллионерша вдруг заметила, что тратит слова впустую. Девочка перестала задыхаться. Угроза ее жизни исчезла, вместе с тем и сила заклинания. Оля вернулась с сознанием в свое тело и растерянно закрутила головой. Роксалана пожала плечами, снова стянула пакет вокруг тоненькой шеи. Жертва задергалась, судорожно попыталась вдохнуть, несколько раз мотнула головой, качнулась, напряглась. Роксалана снова спросила: "Олежка, как мне тебя найти?" Она опять отпустила этилен, давая Олегу возможность сделать вдох. — Никак, но я дам тебе золото. — Где оно? Девушка стремилась говорить кратко, экономя время, но его все равно не хватило. Гедун исчез, уступив место Оле. Пришлось опять зажимать пакет, возвращая Олега обратно. — Где золото? — Ниже по течению. В десятки километров от белого городка уизлучен и должен расти приметный одинокий дуб. В трех шагах от него в сторону реки речь оборвалась, девочка тяжело задышала. «Ну, хоть что-то!» — вздохнула Рексалана, стаскивая пакет с ее головы. «И все равно разговаривать так неудобно. Нужно придумать что-то другое». «Ну, ты тварь, сволочь, подоскуха! Продышавшись, смогла выплеснуть свою ненависть Ольга. «Да ладно тебе, я ведь не со зла, а чисто по необходимости!» Миллионерша обошла стул, сунула девочке в нагрудный карман пачку банкнот. «Вот, тысячи евро! Как видишь, я не хочу тебя обижать и ссориться!» Тяжелое испытание, хорошая оплата. Вот только ребята мои отвязывать тебя пока не станут. А то наделаешь глупостей из горяча, порвешь деньги, побьешь посуду, поцарапаешь мне лицо. Зачем? Посиди чуток, успокойся. Через час эмоции спадут, и ты сама поймешь, что получить годовую зарплату за пять минут работы... Это очень выгодная сделка. Кстати, утка и кальмары в твоем распоряжении. Все, как обещала. Так что отдыхай, мой рыжий телефончик». Роксолана потрепала ее кудряшки. «Мы еще увидимся». Как это ни было обидно, миллионерша оказалась права. Где-то через четверть часа скуки, бешенство выдохло, и Оля стала подумывать о том, что если деньги порвать, это все равно ничего не вернет и не изменит. А так у нее будет хоть какая-то компенсация. Ненависть к Роксолане у девушки, правда, все равно осталась. Но она и раньше особой теплоты к этой самодовольной нахалке не испытывала. Еще через полчаса, Ольга уже прикидывала, на что сможет потратить столь нежданно свалившиеся на нее деньги. Успокоившись, она поняла также и то, что изрядно проголодалась. Глупо бить посуду и оставаться голодной, если можно спокойно и практически за даром поесть. Когда через час один из Бугаев, зайдя в кабинет, Перерезал пластиковые хомуты. Ольга ограничилась лишь коротким. Хозел! Да и то без всяких эмоций. Понятно ведь, что телохранители просто приказ выполняли. Уроды, само собой, должны понимать, что неправильно поступают. Однако... Да, такая уж у них работа. Вам больше ничего не нужно? Вежливо поинтересовался мордоворот. — Иди в жопу! — не удержалась она. — Как скажете! — невозмутимо поклонился телохранитель и вышел из кабинета. Оля придвинула к себе блюдо с салатами и взялась за вилку, проигнорировав заботливо упакованные в пергамент кипарисовые палочки. «Увы, Глаза девочки оказались куда более голодными, нежели желудок, и своих сил она не рассчитала. Отпробовав все салатики, все в несколько палочек кальмаров, закусив свинными ушками, она поняла, что употребить утку уже не в силах. Не помогло даже вино. Бутылка кончилась с удивительной стремительностью, почти не затуманив мозг после пережитых волнений а заказывать новую Оля не хотела, и дорого, и противно. Вот все равно не лежала у нее душа засиживаться за оплаченным Роксоланой столом. — Как она там сказала? — Мы еще увидимся? Вот тварь, чтоб тебя гориллы за хорька приняли! Девушка промокнула губы матерчатой салфеткой. Опять, небось, цирк с убийцами или грабителями задумала. Интересно, где и когда? Решительно покинув китайский ресторан, Оля прогулочной походкой отправилась по улице в сторону зоопарка. Она была не очень уверена, что желает возвращаться к чистке вольеров, по крайней мере, сегодня. И когда на глаза... Попалась кафе «Париж». Ноги ее как-то сами собой свернули к двери и пронесли к стойке бара. На вид заведения было не из дешевых. Мореный дуб, медные светильники, толстые ароматические свечи в подвешенных перед окнами фонарях. Однако тысяча евро в кармане придавали решимости. «Эй, человек!» — подозвала она официанта. — Крымской модели бокал мне налей, и бутылку далеко не прячь. Развязное поведение и громкий голос привлекли внимание посетителей. Немолодой пары за одним столиком, коротко стриженного мужчины, голова которого походила на румяный вантус за другим, и плечистого парня в похоронном костюме за третьим. Кафе было небольшим и особой популярностью, похоже, не пользовалось. Бармен в ответ на такое обращение поморщился, но требований исполнил и даже паспорта не спросил. Оля, потихоньку расслабляясь, глотала пряное вино редкими, но большими глотками.